Глава 9. Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте перезвонить позднее. На другом конце провода вежливый женский голос в десятый раз твердил мне одно и то же. Опять забыла зарядить, что ли? недоумевала я. Привыкла, что ей мало звонят. Вот и не следит совсем за телефоном. Оставив позади несколько десятков километров, Я вспомнила о том, что обещала позвонить тетке, когда соберусь к ней. А она, скорее всего, милуется со своим богатырем, и о нас не вспоминает. «Не берет?» Алик ободряюще улыбнулся и включил музыку. «Не-а. Вот будет знать. Сейчас приедем, а она там со своим дровосеком развлекается». Засмеялась я и рассказала историю знакомства Вики с богатырем. Ага. Так вот, кому надо сказать спасибо за вырубленную половину леса. Это всё твоя отчётка виновата. То забор ей поставил, то крыльцо почини, то дыры залатай. Эй, шутливо толкнула его в бок. Я уверена, богатырь использовал только поваленные деревья. Как же, как же. Знаю я таких. Вот так в шутках, с перерывами на поцелуи и музыку. Мы доехали до места. Дороги оказались на удивление свободными, поэтому уже ранним вечером мы пробирались по тропинке к дому Виктории. Сточи, громче. Может, она в своей любви ничего не слышит? Олег нежно убрал мой кулак от двери и постучал, как следует своим. На все мои предыдущие стучания ответом была лишь тишина. Я швыкнула на него, чтобы он так не кричал, а то по закону подлости именно эта фраза и донесётся до тёткина ушей. Олег показательно ещё раз громко постучал и развёл руками. Не пойму, где она? Может, на прогулку пошли или в деревню? Я оглядывалась по сторонам, стоя на крыльце. Я думала, здесь это одно и то же. Олег подошёл к сараю и позвал меня следом. А на сарай на походу в деревню тоже закрывает. Червячок сомнения медленно под полском мне и стал грызть с одной стороны. Навязчив и такой червячок. Но я его смахнула куда подальше. Пусть кого-нибудь другого грызёт. Давай-ка поедем ко мне. Пойдём, а то я голоден как волк. Потащил меня в сторону тропинки мужчина, окидывая меня хищным взглядом. Э-э, а в каком смысле ты голоден? Засомневалась я, хитро поглядывая на фигуру блондина. Аппетит разоигрался не на шутку. Желудок жалобно взмолился о еде. Алико остановился, и сапфировые глаза прожгли дорожку вдоль всего моего тела. Во всех. И да, Давно хотел тебе сказать. Да. Я не вегетарианец. Прекрасно, и а у меня дома много замороженного мяса. Ага, и, и есть очаровательная женщина. Я, конечно, намёки понимаю, но посмотри на часы. Я всё равно не успею тебе приготовить, намекнула я на своё проклятие. И вообще Втайне про себя я мечтала о службе доставки. Мечтать дальше мне только и оставалось. Нет, надо срочно снимать с тебя эту дрянь. Олег подхватил меня на руки и зашагал к машине. Как? Меня разобрал смех. А ну так не снимается. Проверим. Невозмутимо ответил Олег и посадил меня в машину. Рёв мотора И уже через 5 минут мы нетерпеливо открываем замки его дома. В этот вечер я так и не поужинала. Надеюсь, Олег нашёл себе что-то в холодильнике. Нет, я так точно похудею. Он там может есть по ночам. Вот к моему списку увидеть рассвет ещё прибавился пунктик. Есть по ночам. Я уже предвкушаю, что это будет вредно и безумно вкусно. Утром я проснулась одна. Так быстро ставшим привычным движением, я протянула руку на другую половину кровати и ощутила холодок простыней. Распахнув глаза, я окончательно убедилась в своём городном одиночестве. Спальня без али как оказалось пустой, а мягкое пуховое одеяло не грело. Вспышками узнавания мелькали перед глазами предметы обстановки. Вот эту тёмно-синюю подушку я сама лично зашвырнула в угол в свой предыдущий визит. Там она и лежала до сих пор. А вот и прикроватная лампа, которую Алик чуть не снес ногой. На всё остальное я смотрела как в первый раз. Голубые обои, большая кровать. Кровать. комота с тёмного дерева и миллион маленьких светодиодов на люстре. В тёмном ворсе ковра утонули пальчики ног, а в открытое окно дунул свежий ветер. Коридоры сейчас казались большими и светлыми. Я смогла спокойно рассмотреть и лестницу с деревянными перилами, и первый этаж. Общий стиль дома не был вычурным. Тяга к простым формам чувствовалась везде. Кухня. Слишком большая для мужчины. Стальной цвет говорил мне о твёрдости характера хозяина. Ни одного магнитика на холодильнике, зато огромное обилие кухонной техники. И он что, всем этим пользуется? Записка на кухонном столе. Я в магазине. Холодильник не выдержал мой ночной налёт и опустел. Надеюсь, успею приехать до твоего пробуждения. Откуда он знал, что я пойду на кухню? Или это было настолько очевидно? Разочаровавшись в своей предсказуемости, я развернулась на месте и уткнулась носом в мужскую грудь. Чуть-чуть не успел. Руки Алика опустились на мою талию, и я поймала себя на том, что улыбаюсь. Хорошее настроение вернулось ко мне с приходом моего блондина. В этот раз завтрак был настоящим пиром. Даже стало немного стыдно, что я кормила его одной яичницей. Блинчики мы делали вместе, а вот фирменное блюдо под названием «Босоногий мальчик» стало комплиментом от шеф-повара. С зависшей на тарелка вилкой Я долго пыталась понять, из чего приготовлено это кулинарное чудо. Попробовав, поняла из всего. Таким образом, наверное, Олег знакомил меня со своей версией завтрака холостяка. Мне понравилось, особенно десерт в виде поцелуев. А можно мне повторить десерт, пожалуйста? К Уикиному дому мы добрались в полдень. Если даже они вместе, наверняка мы их не разбудим, рассуждала я вслух, идя по тропинке. Со вчерашнего вечера тут ничего не изменилось. Как только мы вошли через калитку, сказал Алек: "Это ты с первого взгляда понял". Я поднялась на крыльцо и постучала в дверь. Я была убеждена, Вика вот-вот откроет. Сзади кто-то мяукнул и потёрся о ногу. «Бах! А ты что тут делаешь?» Наклонившись к коту, я погладила его гладкую шерстку. Алик сзади скептически поднял брови. «Мяу!» — раздалось мне в ответ. Я посмотрела на кота и заметила, что он по уши в грязи. Засохшие коричневые комочки дико раздражали животное, и он постоянно дергал лапками. Было видно, что на улице он провёл не один час и даже не день. Казалось, он даже исхудал. Вика быня оставила своего кота на улице. Он у неё вообще в лоток ходил, домашний любимец, который дальше крыльца свой носик к ней показывал. Что-то тут не так, сказала я вслух. Кот жалобно на меня посмотрел и потёрся, и потёрся об руку. Раньше за ним такой любви к ласкам не наблюдалось. Если только сама возьмёшь на колени, то его мистер Бах милостиво стерпит приступ нежности. Спустившись с крыльца, я заглянула в окно, но ничего не увидела. Занавеска надёжно скрывала своих жильцов и обстановку от чужих глаз. Может, когда в комнате горит свет, что-то и видно, но при свете дня только отражение деревьев вокруг дома. кот не отходил от меня ни на шаг, постоянно путаясь под ногами. Алико обошёл дом вокруг, и тут на нас окликнули. Вы викку ищете? Да. Я тут же подошла к женщине, с любопытством поглядывающей нашедшего за мной мужчину. Так её в больницу забрали с отравлением. Она меня за котом попросила присмотреть. А он зараза отсюда ни ногой. Ну, лапой, то есть. с отравлением я испугалась за тётку конечно случиться можно всякое но чем же она могла отравиться а где она до да районной больницы туда её и отвезли женщина не сводила голодных глаз с моего блондина чем низкозан на меня раздражало а кто отвёз всё же уточнила я ну как кто скорая Она покосилась на меня как на дурочку и мило улыбнулась Олегу. Одного зуба у неё уже не хватало. Видимо, уже поулыбалась чужим мужчинам. Олег включился в разговор, и узнал у женщины, как добраться до больницы. К машине я неслась быстрее ветра. Злость и тревога придавали мне ускорения. Да что же это такое? Такой нервно я себя не чувствовала давно. Дорога показалась бесконечно долгой. А когда мы немного заплутали, я чуть было не потеряла терпение от беспокойства и не пошла пешком. Попав наконец в больницу, мы долго блуждали по корпусам в поисках приёмного отделения. Создавалось ощущение, что нас специально путали и направляли не в ту сторону. Или это мне так казалось? И вот наконец приёмный покой И старушка в окошке справочной кудрявая до венчик волос и очки на кончике носа опытность пожилой дамы не оставляла сомнений нам надо узнать поступала ли к вам Виктория Рудакова девичья фамилия матери была мне известна тётка бы вряд ли поменяла свою а вы кем ей приходитесь строгим взглядом из-за окошка меня попытались просканировать насквозь Я её племянница, так что поступала и не дождавшись ответа, и куда меня одарили упрекающим взором. Действительно, зачем торопить бабушку? У бабушки всё по регламенту, всё по схеме. И вопросы по анкете, а как же иначе? Выждав нужную для уважения паузу, натянувшую мои нервы как струны, она закопалась в журналах. Сегодня смотрим, спросила она наконец. Я переглянулась с Аликом и поняла: не знаю, когда смотрим, наверное, в ближайшие дни. О чём и сказала пожилой даме. Так. Палец с переломотровым лаком заскользил по бумаге. Ага. А вот типа шурдакола. Я вытянулась по стойке смирно и, подхватив Алика за руку, отправилась к нужному корпусу в поисках терапевтического отделения и 311-й палаты. «Я к тебе бегу, Вика!» «Тише! Не выбей дверь!» Немного притормозил меня Алик перед палатой. «Да, действительно. Что это я?» «Спокойствие. Только спокойствие!» «Нет». Все-таки спокойствие это не мое. Я решительно открыла дверь и замерла. Три, пять, семь кровати. Ого, в такой компании точно не соскучишься. Где же Вика? Нет, не эта и не та. Вот моя хорошая. Как ты чувствуешь себя? Спросила я встревоженно. Тетка выглядела изможденной, бледная. практически одного цвета с простынёй, она приподнялась на локтях и со вздохом опустилась на подушку. "Вельмирка, я такая дура", сказала она и опустила голову. "Вика, не говори глупости. Чем ты умудрилась отравиться?" Я взяла девушку за руку и заглянула ей в глаза. "Я думала салатом. Оказалось, любовью. Ответила мне девушка, а Алек присвистнул. Женщина на соседней кровати шикнула на блондина и хмуро посмотрела на меня. Давай без красивых слов. Расскажи, что случилось. Дорогая, больше и говорить нечего. Уши развесила, а он, что он, твой богатырь? Да, ты знаешь, надо было сразу за потой зреть неладное. Так всё гладко не бывает. А как он упорно ко мне подбирался, как забор делал о крыльцо. Вик, что он сделал-то? В рот тебе отраву влил? Нет. Я сначала-то и не поняла, а вот теперь полежала в одиночестве несколько денёчков, да сообразила. Я посмотрела на серьёзного Алика и сама ощутила прилив силы. Если этот богатырь действительно что-то сделал Вике, я его через аликову кухонную технику пропущу и соберу заново я видела как вике тяжело рассказывать и терпеливо ждала да-да хоть с терпением я и новы но пришлось у нас был романтический ужин начала она свечи музыка всё как полагается он сказал, что с него его фирменный салат ну а я сделала гуся представляешь второй раз в жизни его пекла с яблоками я только покачала головой ожидая продолжения но ну, а потом у меня так скрутило живот что почернело в глазах вызвали скорую увезли я попросила одну женщину из деревни присмотреть за бахом она как раз остановила скорую чтобы попросить че обезболивающий укол для матери но ну, мой благоверный отправился со мной Я присела на край кровати и погладила расстроенную тётку по руке. Мы же с собой ничего не взяли. Она посмотрела в окно. Вот я его и отправила домой за вещами. Он взял ключи, сказал, что поговорит с дежурным врачом и вернётся. И больше ни слуху ни духу. А телефон почему-то в этот же день не набрала мне. Ты думаешь, я помнила про какой-то телефон, когда меня крендельком сворачивало? Дома у нас осталось. И что ты думаешь? Думаю, что уже половина моего дома вынесена. Олег положил мне руку на плечо и сказал так, чтобы не слышали любопытные соседки по палате. Вик, мебель у тебя. Дверь закрыта. С виду всё в порядке. Может, ты зря на парня-то думаешь? Как всегда, без мужской солидарности дело обойти не могло. Мы обе продемонстрировали женскую солидарность, ответив одинаковыми скептическими взглядами. Олег на это улыбнулся одним уголком губ и предложил: "Так в чём дело? Можно проверить. У тебя есть ещё одни ключи?" Века отрицательно мотнула головой, но он не растерялся. Тогда вскроем дверь «Не успели мы рта открыть», — он добавил. «И починим, разумеется. Без двери не останешься». На это мы уже были готовы согласиться. Я расспросила Вику о ее самочувствии и пошла к лечащему врачу. Убедившись, что здоровью тетки ничего не угрожает, и она идет на поправку, я смогла вздохнуть спокойно. Представляешь, они даже не определили, чем именно отравилась Вика. Если этот богатырь и правда вынес половину дома, то в салат явно было что-то подсыпано. Не из просрочки же он всё готовил. Ему надо было действовать хинерника. Пообещав принести ей нужные вещи, мы отправились к тёткиному дому. Я уже начинаю привыкать к этой жизни в дороге. Скрытие у двери произошло на удивление легко. Олег как следует ударил ногой около замка, и всё, представление закончилось. Мне на расстройство. Вот, а я-то приготовилась к шоу. Не пустив меня, первым осторожно вошёл Олег. Мужчина, по-моему, глупо заходить на цыпочках после того, как выбил дверь. Порядок. Вот что поразило в первую очередь. Во вторую поразил наповал запах протухшей пищи. На кухне красовались остатки романтического ужина. Мелкие мушки тучками кружились над тарелками и создавали неповторимую картину. Бе-е-е. Пройдя по дому и посмотрев вокруг, я ничего не заметила. Даже оставленные на комоде маленькие сережки-гвоздики не тронуты. стала открывать все дверцы подряд в поисках следов вора, но всё было именно так, как я помнила: лёгкий беспорядок в бумагах, свёрнутая трубочка рисунки. Ага. А вот шкатулка. Всё в порядке. Три золотых колечка и одна цепочка. Злость на богатыря прошла. Внутрей шевельнулась тревога. А может, с ним что-нибудь случилось по дороге? Бах тут же разлёгся на диване и вытянул своё кошачье тельце. Кот был дома, и кот был доволен. Вылизывая свои грязные лапки, он внимательно смотрел за нашими метаниями по дому и очень скочал. Наверное, в его глазах мы выглядели чудаками. Я одёрнула себя и вернула на бренную землю, где коты не думают плохо о людях, а только о себе и любимых. Что сейчас и доказывал Бах, спрыгнувший после чистки на пол и мяукавший у пустой миски. Его что, даже не кормили? удивилась я. Свалив всё содержимое романтического ужина в мусорный пакет, я уже хотела было забросить его куда подальше, как Алек перехватил мою руку. Подожди, там же вещественные доказательства. И я с ним не могла не согласиться. Вот только есть ли здесь лаборатории? Или я совсем их заглушь принимаю? Я отнесу к мошенниче. Знаю я одно местечко, куда можно обратиться с таким подарочком. Эх, всё-таки у меня нет заменимой мужчины. Сама себе завидую. Главное не сглазить. Я внимательно осмотрела всё ещё раз и убедилась: половину дома не вынесли. Золото на месте. Деньги уж не знаю где. Вика не говорила, но думаю, что если бы была значительная заначка, она сказала бы место, где проверить, или она надёжно запрятана. Так, не о том думаю. Надо Викины вещи собрать в больницу, а то она у меня там как сиротинушка. Вернувшись к Алику, я поделилась соображениями, что возможно, мусор у места на помойке, а не в лаборатории. следов кражи-то нет. Точно об этом сказать может только Вика, но всё же нет, надо отдать. Всё может быть. И вообще у них достаточно странная история знакомства, если не изменяет память. А у нас, значит, классика жанра. Усмехнулась я и впервые сама обняла Алику. В ответ получила такие крепкие объятия, что решила поторопиться в больницу к Вике, пока не забыла обо всём на свете. А в больнице век кадремала, будить утомлённую переживаниями девушку не хотелось. Я же место себе не находила от предположений, куда мог деться богатырь. Сотни вариантов развития событий мелькали перед глазами, и я зажмуривалась. Одни гадости в голову лезут. Я присела на край кровати, стараясь не разбудить тётушку, а Олег решил ускорить процесс. Давай не будем терять время. Я пока отвезу салат на экспертизу, а ты посиди здесь. Кевнув и получив свой заслуженный поцелуй на зло всем косым взглядам викинных соседок по палате, я стала ждать пробуждения девушки. Её лицо выглядело осунувшимся. Маленькая складка между бровями отчетливо проступала на бледной коже. Ресницы дрогнули, и глаза раскрылись. Сонка рукой сняла с щётки, когда она увидела меня. Ну что там? Её руки сжали ткань белоснежного пододеяльника. Вика села на кровати и сжала губы, приготовившись к худшему. В доме всё в порядке. Я сразу успокоила её. чем привела в сильнейшее удивление девушку. Тревога не хотела покидать глаз хозяйке. «Как в порядке?» «Да, все на своих местах, по крайней мере, как я помню. Даже шкатулка с золотом не тронута, и твои сережки-гвоздики лежат на комоде. Правда?» Уголки губ Вики радостно дрогнули и сразу опустились вниз. «Тогда куда же Кирилл делся с моими ключами?» «А он не отравился?» «Может, в соседней палате в бессознательном состоянии валяется?» «Просто его позже проняло», подсказывала я самую безобидную из своих версий. «Он не ел салат». Киря попросил первым делом оценить его кулинарный шедевр, а потом уже не до еды стало. «Странно», — задумалась я. И перевела взгляд на пакет с вещами в руках. А, чуть не забыла. Я собрала тебе дома всё необходимое. Заняв руки разбором вещей и продуктов, мы обе молчали. Я чувствовала, что Вике нужно время подумать. Сухари, чай и прочие продукты набора отравленного перекочевали в прикроватную тумбочку. Наконец, поставив телефон на зарядку, Вика спокойно села с кружкой свежезаваренного чёрного чая. Пар окутывал её задумчивое лицо, размывая контуры лица. Её пальчики немного подрагивали от слабости. А вот теперь можно и поболтать, а то отчётке совсем нос повис, решила я про себя. Правда, все незначительные темы всё равно перетекали в животрапещащие, до прихода Алика. Я как раз успела рассказать о нашей поездке к старушке, о возвращении мамы и нового кавалера и о том, что нам просто необходим цветок. Так что не взяли, он как раз рядом с сережками-гвоздиками на комоде и лежит». Алик вошел в палату за минуту до этого и смотрел в окно на внутренний дворик больницы. На последней Викиной фразе мы оба переглянулись. Цветка рядом с Серёжкой не было? Это точно. Его там нет, осторожно сказала я. Воскресив мысленно обстановку комнаты, я ещё раз убедилась, про бабкиного цветка там не было. Олег кивнул, подтверждая мои слова. А чуть было порозовевшие щёки Вики опять побледнели. Нет, покачала она головой, часто моргая глазами. Зачем он ему? А ты его никуда не перекладывала? Зная нашу переменчивую женскую натуру, спросил Алик: "Нет, он у меня всегда там лежит. Иначе давно бы рассыпался на частички придавленный очередным эскизом. Может, вы не обратили внимания?" спросила Вика с надеждой. "Его точно там нет". На хмуриной брови мужчины практически сошлись в одну линию. Ничего не понимаю, всплеснула руками девушка. Это же бред. Зачем ему втираться ко мне в доверие и красть какой-то засохший цветок? Ну, предположим, не какой-то для нас он очень важен. А вот зачем он понадобился ему, вот это вопрос. Ты ему рассказывала что-нибудь о проклятии? Алек задумчиво вертела в руках мобильный, что-то прикидывая в уме. Нет, я что, похожа на сумасшедшую? Вика потёрла висок. Нет, конечно. Все соседки по палате давно забросили свои дела. Тут разворачивалась настоящая Санта Барбара, и пропустить хоть одно слово они не были намерены. А вот мы совсем забыли за своими переживаниями о чужих ушах. Я посмотрела поочерёдно на каждую пациентку, и они отвели глаза. Одна отвернулась набок и закуталась в одеяльник, не забыв при этом оставить открытой муха. Вторая зарылась в журналом, а третья уставилась в потолок. Остальные тоже нашли, чем занять свои глаза, а свои уши они давно настроили на нашу волну. Тогда тут и явно не хватает одного звена. заметил Алик, того самого, между цветком и вами всеми. У богатыря должна быть мотивация. «Да какого звена?» — возвела к потолку тетка и ругнулась. «Мотивация, будь она неладна!» «Вик, а он давно вокруг тебя ходил?» — спросила я. Кусочки картины упорно отказывались собираться, как бы я ни пыталась. Посредине доводов и рассуждений Эверестом стоял богатырь, и теперь ни туда, ни сюда. Да месяц где-то. Девушка обняла саму себя руками, защищаясь от мира. Я погладила её по плечу и улыбнулась, надеясь, ей станет легче хотя бы немного. Вика вскинула голову и горячо прошептала: "Заберите меня. Я напишу врачу, что нужно". «И поехали отсюда!» Я с сомнением посмотрела на ее бледную кожу и горящие глаза. «Не рано. Тебе перестали капельницы ставить?» «Да, Вельмир. Я, честно говоря...» — шептала она. «Боюсь. Что у этого Кирилла в голове?» «Забрал цветок, отравил. Кто знает, на что он еще способен?» Я подняла глаза на застывшее лицо Алика. Он злился, сжимая кулаки. «Сдается мне, результаты экспертизы нас не порадуют», сощурив глаза, сказал он. А когда будет известно, хоть сапфировые глаза смотрели прямо на меня, чувствовалось, что их владелец с мыслями сейчас далеко. Через пару дней. Для меня постараются сделать как можно быстрее. интересные у него связи, а главное, нужные. Хотя было бы лучше, если бы они вообще нам не пригодились. Собирайся, если хочешь, а то я и сама начала беспокоиться. Вдруг он местный сумасшедший, еще проберется в больницу. Я встала с кровати и тяжело вздохнула, окинув взглядом тумбочку. Эх, теперь собирать обратно. Мания к ворующе гербарии, вряд ли, покачал головой Олег. Искать причину надо где-то рядом с вами. Соглашаться с ним не хотелось. Пусть уж лучше в области объявится похититель засушенных цветочков. Врач достаточно легко отпустил Вику. Отделение было переполнено, а угрозы здоровью чёткой больше не было. Девушка лишь написала пару слов, и мы покинули белые стены больницы. "Куда теперь? Тебя завести домой?" спросила Авику, севшую на заднее сиденье машины. Олег мягко тронулся, и я благодарно ему улыбнулась. Ослепительная улыбка в ответ, и вместо меня на сиденье лужа. "Интересно, а когда-нибудь перестану так на него реагировать?" "Нет," «Только не домой!» Вика старалась смотреть вниз. К ней вернулась боязнь смотреть в глаза людям. «Мы потом куда собирались?» «Мы?» Растерянно посмотрела я на блондина. «Если бы взяли цветок, то поехали бы к этому цветочнику, другу Петра. А теперь даже не знаю куда». «У нас есть фото», — пожал плечами Алик. «Алик?» И есть человек, который может с этим цветоводом-огородником определить, какой из вариантов всё же наш. Думаю, Вика, как никто другой знает мелкие подробности цветка. Других вариантов у нас нет. Тётка была согласна на всё. В этой ситуации плюсом было одно. Уговаривать тётку ехать к маме не было необходимости. Она и без уговоров была согласна. Спустя 5 минут Она заснула, а следом за ней и я. Проклятье в этот день прошло для меня незаметно, я его даже не почувствовала. А утро я встретила в своём доме. Вот теперь думаю, когда тебе достался самостоятельный мужчина это счастье или беда?